Глава сороковая. После слов Таи, что к ней на участок пробрался медведь, сон как рукой сняла. Последний раз я так быстро вскакивал с постели и одевался, когда еще служил в спецназе и был в горячей точке. После боевой тревоги не было времени приходить в себя после сна. С самого начала ноября ударили сильные морозы. Уже в первых числах столбик термометра рухнул к отметке в минус двадцать. Потом чуть-чуть потеплело, но тут же завьюжило, укрыв все вокруг толстым слоем снега. После этого снова похолодало. А теперь к Новому году температура не поднималась выше минус 25. Медвежьих следов в тайге я не видел с последних чисел октября, а значит, зверь рано залег в берлогу. Вот и результат. Не належал бока, голодал и проснулся. Или вообще не уснул, а теперь ищет пропитание. Свистнув дикого и волка, я завел двигатель. Пришлось подождать, пока он прогреется хоть чуть-чуть, прежде чем стартовать. Собаки, почувствовав, что их ждет что-то интересное, возбужденно возились на заднем сиденье. Я спешил, зная, что каждая минута на счету. Голодный, не впавший в спячку зверь был крайне опасен. Он чуял исходящее от человеческого жилья тепло и запахи пищи. Медведь не остановится, пока не раздобудет хоть что-то. Когда я подъехал к участку Таи, то увидел выломанную калитку, криво торчащую в стороне. От задней части дома доносились удары и несусветный шум. Из самого дома — лай сбесившийся леси. Медвежий рык. Схватив ружье, я выскочил из машины. Волк и дикий поспешили за мной. Они уже почуяли медведя, но были слишком умны, чтобы бросаться на него, зная, что тот может переломить им хребет. Обежав дом, я увидел продавленные ступени старого крыльца и в щепке разломанную дверь, в которую я стремглав влетел. Нам всем очень повезло. К моему приезду медведь успел переворошить крошечный предбанник и, ничего не найдя, ринуться на дверь, ведущую в спальню. Сразу напротив нее стоял тяжеленный шкаф, который Тая просила меня придвинуть, но не вплотную к стене. Я знал зачем. Чтобы с порога комнаты дверь за шкафом нельзя было увидеть, но чтобы сама Тая могла нырнуть в щель и выскочить в предбанник, а оттуда на улицу, в случае опасности. Теперь двери не было, а шкаф плашмя лежал на полу. Как я и сказал, нам очень повезло. Видно, старые доски пола не выдержали удара тяжелого шкафа и залезшего сверху медведя, и провалились. Косолапый застрял в разодранной стенке шкафа. Его задние лапы провалились внутрь, а передние и голова торчали сверху. Медведь ревел, пытаясь выбраться из ловушки, которую сам себе и учинил. Мне оставалось лишь выстрелить. Только когда все было кончено, я понял, что весь дом заливает яркий свет. Видно, Тая, решив, что он может отпугнуть зверя, запалила все лампы. В двери спальни показалась она сама, а из-за её спины выглядывала теперь уже довольная Леся. Она радостно взвизгнула при виде поверженного врага и, перескочив в кавардак из поломанных досок и поверженного зверя, начала обнюхивать Дикого с волком, виляя хвостом. «Тая, ты как?» Я всмотрелся в ее перепуганные глаза, и она, не выдержав, всхлипнула. «Ну-ну!» Все хорошо теперь. Мне хотелось броситься к ней и обнять, чтобы успокоить, чтобы дать понять, что теперь и правда все хорошо. Но я не мог, потому что между нами торчал из разбитого пола разодранный шкаф и застрявшая в нем туша медведя. Зрелище, надо сказать, жуткое. Тая, я здесь не пройду. Открой мне переднюю дверь. Она кивнула и тут же побежала открывать. «А ну, пошли отсюда!» — прикрикнула я на собак. Еще не хватало вам провалиться». Троица, довольно рыча, выскочила наружу. Я обогнул дом и поднялся на крыльцо, где в дверях меня ждала Тая. Не успел я перешагнуть через порог, как она бросилась ко мне и прижалась, спрячу лицо у меня на груди. Я крепко обнял ее, уткнувшись носом в ее волосы, от которых приятно пахло цветочным шампунем. ч ч, -ч, -ч гладил я ее по плечам. Все хорошо, все хорошо. Я уже думала, что от меня тоже останется только рука и нога. Пробормотала она сквозь слезы. «Чего?» «Лида рассказывала про того мужчину в соседней деревне, которого медведь съел». «Ох уж это Лида!» Покачал я головой. Чуть отодвинул Таю от себя и заглянул ей в глаза. «Никто тебя не съест», — грозно сказал я. «Поняла?» Тая кивнула. «И вообще...» Начал я, но не закончил. Я и сам не знал, что хотел сказать этим вообще. Я сгрёб Таю в охапку... И не понимая, что творю, поцеловала ее в губы. Она не испугалась, не оттолкнула, не замерла от страха. Наоборот, будто долго ждала этого, расслабилась в моих руках и, обвив мою шею холодными пальцами, ответила на поцелуй. Когда я наконец смог оторваться от ее сладких губ, то с удивлением наткнулся на три пары любопытных глаз, уставившихся на нас стаей. Она тоже их заметила, перевела взгляд на меня, и мы оба рассмеялись. А ну! «Чего уставились дурали? Вот я вас!» — пригрозил я волку, лесе и дикому. Вся троица, радостно заскулив, выбежала вон из дома. Я посмотрел на Таю. «Значит так. Собирай-ка вещи в сумке, а я пока печь потушу», — скомандовал я. «Хватит с меня твоей самостоятельности. Посидел уже весь», — признался я. «К тебе?» «Да». Она согласно кивнула и пошла собираться. А я уточнил. «Насовсем». Тая не ответила, но я увидел, как расслабились ее плечи, будто с них наконец-то свалился тяжелый груз. То-то же. Так мне спокойнее будет, так ей лучше будет.